Каково же стало, когда умерла моя бедная маменька? Мистер Мортсон сейчас же прогнал няню Пиготь, а меня отослал в Лондон, где должен был исполнять тяжелую и неприятную работу, только бы не умереть с голоду. Я был самым одиноким, покинутым мальчиком. И вот, протомившись так целый год, я решил бежать из Лондона и разыскать единственную родственницу, оставшуюся у меня на земле. Ту самую мисс Бетси Тротфуд, мою бабушку, о которой мне рассказывали маменька и пиготь Не успел я покинуть Лондон, как со мной случилась ужасная история. Долговязый рыжий парень, извозчик, отнял у меня чемодан и единственную золотую монету. У меня остались всего три полупенца, с которыми я должен был добраться до Дувра. Я был в отчаянном положении, но у меня даже не мелькнула мысль вернуться назад. Я отправился в Дувр пешком. На третий день пути, истомленный с избитыми ногами, я стал разыскивать старьёвщика, чтобы продать ему мою куртку и купить себе хлеба. В грязном переулке, заросшем крапивой, я наткнулся на маленькую ловчонку. Навстречу мне вышмыгнул безобразный старикашка со щетинистой бородой в полосатой фуфайке. Он посмотрел на меня очень зло. Добрый день, сэр. Кто ты такой? О, глаза мои и суставы. Что ты тут делаешь, кузьи-були? Да что тебе надо было? Я хотел только спросить, сэр, не купите ли вы мою куртку? Покажи, скорее, эту проклятую куртку. О, гори мое сердце. Ну, подай ее сюда. Вот, пожалуйста, сэр. сколько же ты просишь за эту? Старую куртку. Ну, гузьи бури. Сколько стоит эта скверная драная куртка? Пол крона, Нет, нет, нет, бури. Нет. 18 центов. Восемнадцать центов. Хорошо, сэр. Я согласен на 18 центов. А теперь убирайся из лавки. Ух суставы мои, кости мои. Да проваливай же ты поскорей. А... а деньги, сэр? Нет, нет, только денег не требуй. Не спрашивайте у меня денег, Гузи Бури. Не дам тебе денег, не дам. Зачем? Зачем тебе деньги? Возьми что-нибудь на промен за куртку. Хочешь эту удочку? Хорошая удочка. Очень вам благодарен, сэр, но мне нужны деньги. Ах, глаза мои, жилы мои... Не говори мне про деньги. Возьми лучше флейту. Вот. У самого короля нет такой флейты. Слушай. М? Не хочешь? Ну, я дам тебе вот эту треуголку. Погляди с презументом. Бери треуголку. Не сердитесь, сэр, но я не буду меняться. Ну, и сиди тут, хоть всю ночь. Хочешь скрипку? Вот, да? Мне не нужна скрипка, сэр, мне деньги нужны. Ну, и сиди тут, деньги слушай. Старая клетка у Тома была, Там настоящая пташка жила, Пела, клевала, вертела хвостом, Хочешь узнать, что случилось потом? Мне деньги нужно, сэр. Птичку-то слопал мой черный кот, ...пусто... ...птичка... ...хе-хе-хе-хе... <свят> ...в животе... ...у кота. ...кот... ...на припеке... ...довольний лежит... ...он умывается... ...весел и сыт... ...громко мурлычет... ...играет хвостом узнать что случилось потом мне деньги